Ну и что теперь прикажешь делать, а, Малахов, ты ведь тут, командир, тебе и решать? Возвращаться, не солоно хлебавший, обидно. А иначе что? План-то весь к чертям свинячим в голубой туман полетел. А попробуешь самодеятельностью заниматься, ребят положишь, да и сам запросто ляжешь. Пулеметы они и у черта в лапах пулеметы. И главное Местность-то они с этих башен простреливают просто замечательно. Гадом буду. Им эту оборону кто-то понимающий налаживал. Вот и соображай, командир. Эх, миномет бы мне. Башня ведь не дот. Перекрытия бетонного не имеет. Так, крыша из досочек, чтобы на голову не капало. Одну, две, ну, максимум три пристрелочные по одной мини на башню и еще парочку во двор положить. Ну да. А еще бы полковушку сюда. Это совсем просто. Два снаряда по вышкам, тьфу, башням, и один в ворота. Ладно, дохло это дело, жалеть о том, чего нет, и быть, в общем-то, не могло. Придется тебе, Малахов, головой поработать вместо миномета серым веществом пошевелить. Сполз я на траву, перекатился на брюхо, поднес к глазам бинокль и начал основательно, не торопясь, замок этот трехлятой изучать, вплоть до каждого отдельного камушка в стене, а заодно и подходы к нему. Черт, хреновые, однако, подходы. Никак маршрут не складывается, все на виду верная гибель под пулеметом, не под одним так под другим. Расселись эти гады на вышках, чум башнях этих, словно попугаи на насестах и сидят. Ну хоть бы пулемет какой был, или винтовка снайперская. Винтовка, пожалуй, даже лучше. С 500 метров не то что я, рыжая этих попок бы сняла. Не первым выстрелом так третьим. А вот из обычной винтовки, да еще с такими ворошиловскими стрелками, как у меня, сильно проблематично. Может, конечно, и повести. Да вот, только свинтусы на вышках тоже не для красоты, наверное, стоят. А им-то, когда очухаются, ответный огонь вести куда с подручнее, очередями сверху. Да и весь эффект в внезапности при таком раскладе теряется напрочь. «Думай, Малахов, думай. Командир ты или кто?» «Эх, подобраться бы под эти башни на гранатный бросок. Хотя... Как же закинешь ты туда лимонку? Жди!» «Нет, теоретически можешь. А практически... Стукнется твоя лимонка об стену и полетит обратно в ров прямо тебе на голову». А вот из автомата было бы очень даже ничего. Башня не дот, амбразурами там и близко не пахнет. А видимая часть мишени, пожалуй, побольше, чем у поясной фанеры, очень неплохо бы получиться могло. Идея эта, конечно, была так себе. Кто бы другой на моем месте запросто бы что-нибудь получше придумал. Капитан так вообще бы такое завернул. Без единого выстрела замок заняли. Ну, а я, сколько ни старался, ничего лучше из своей пошкрябанной черепушки вытрясти не сумел. Так-то, Малахов, не умеешь работать головой, будешь руками отдуваться, точнее, брюхом. Прокачал еще раз все мысленно, прикинул, на часы посмотрел. До полудня и, стало быть, до обеда, С пересменкой еще часа два. И полз назад к ребятам. Боевую задачу ставить. Самым главным было, пожалуй, правильно время выбрать. Я лично так рассуждал. Ночью эти зеленые лучше нас видят. А наше основное преимущество, если оно по-прежнему осталось, — оружие. И для того, чтобы его использовать, требуется видеть, куда стреляешь. «Значит, ночь отпадает. Утро тоже нежелательно. С утра попки на башнях будут выспавшиеся, свежие. Да и противник ведь тоже не такой глупый. Если ждет, то примерно тогда. А вот после обеда самое то. Первый час они после жратвы осоловелые будут. Ну, а ко второму часу внимание уже снижается» рассеиваться начинают по себе знаю думаешь уже не об охраняемом объекте, а о том сколько еще до смены осталось их где наша не пропадала подозвал ребят поближе, чтобы лишний раз голос не повышать и начал значит так говорю есть у меня радостная новость весь наш план псу под хвост полетел по причине наличия На местных башнях двух, чуть было не ляпнул, оригинальных деталей интерьера. Ручных пулеметов. Что такое пулемет, надеюсь, все помнят? Судя по тому, как у ребят лица вытянулись, все помнили. Командир, не ушла назад. Разговорчики, рядовой лемок, строго так замечаю. Вам что, разрешили рот открыть? — Никак нет, товарищ командир. То — То-то же. — Поэтому действовать будем по моему резервному плану. — Это по какому? — Сержант Каролин, а вам кто рот открывать разрешил? Рыжая на миг глаза опустила, а ухмылялась при этом до ушей. — Виновата, товарищ командир. — По возвращении, говорю, наряд в очереди. Не забыла еще, как котлы дрейт. Это если тебе, дуре, выпадет такое счастье, что ты вернешься. Никак нет, товарищ ком. То есть слушаюсь, товарищ командир. Ну так вот, слушайте боевой приказ. Ру, Каролен и Гвида, занимайте позицию как можно ближе к левой башне, где именно на ваше усмотрение. Главное, чтобы стрелять было с руки. И как только... Голос повышаю. Но ни в коем случае не раньше, чем начнется какая-нибудь заварушка, ну, что-то вроде войны, открывайте огонь по пулеметчику на башне. Ни на что другое не отвлекаться, ясно? Он — ваша главная и единственная цель. Если не удастся его снять, то хотя бы загоните вглубь, чтобы... Носу высунуть не смог. — Ферштейн? — Так точно, командир. Рыжие отвечат. — Можешь считать, что левой башни уже нет? — Но это мы еще посмотрим. Остальные занимают позицию в лесу напротив правой башни. И по тому же сигналу, что есть духу, несетесь к воротам. Вопросы есть? — Командир, а вы? Так вороты ж заперты. Отвечаю по порядку. Я сейчас спокойно, не торопясь, подойду к воротам, вежливо постучусь в них и попрошу открыть их. Товарищ командир, а задача, нас спрашивает, и лени. А если они вам не откроют? Кара и Лемок прыснули. Я попытался улыбку скрыть, но не вышло. А я говорю... — Так вежливо постучусь, что откроют обязательно, и на распашку. На этот раз все засмеялись, и лени громче всех. — Так-то лучше, а то я уж и сам от ваших постных лиц приуныл. — Вы же у меня орлы, так и смотрите соколами. И вообще нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. — А мы большевики? Гвида спрашивает. — Нет, — отвечаю. — Вот возьмем, тогда и посмотрим. Насчет первичной партии ячейки. А пока... По местам. Ну вот, разослал я свою команду по позициям. Напоследок еще раз проинструктировал, чтобы, не дай боги, не высовывались раньше времени, но и не заснули а сам стал готовиться к героическому броску. Взрывчатку в одну сумку сложил, на гранаты и диски запасные в другую. Основной диск тоже туда. Расстелил на траве альфийскую плащ-палатку или плащ-накидку — чудо камуфляжного искусства. Прикинул и присыпал еще на всякий случай пылью с дороги. На этой темной стороне Вся трава, по-моему, вялая, дожухлая. Да